Часть вторая. Покуда происходили такого рода знаменательные происшествия в моем маленьком мерку, в доме генеральши следовали одна за другой неприятности. Первоначально с ней сделался бог уж знает от чего удар, который, хотя именовался без особенно важных последствий, но имел некоторое влияние на ее умственные способности. Исправница, успевшая окончательно втереться к ним в дом, рассказывала, что мадемуазель Полина была в совершенном отчаянии. Любя мать, она в душе страдала больше, нежели сама больная, тем более что, как она не уговаривала, как не умоляла ее ехать в Москву или хотя бы в губернский город пользоваться, да и слышать не хотела. После болезни скупостью прибавляла исправница по секрету, еще больше увеличилась, а между тем на второй неделе поста старушку постигла еще новая неприятность. Медиакритский, остававшийся ее поверенным, потеряв место, недели две безвыходно пил в известном трактире. И не раньше, не зная этого, доверила ему, как и прежде, часто случалось, получить с почты тысячу рублей серебром. Тот получил и с тех пор более не являлся, скрылся даже из города, неизвестно куда. Можете судить, какое впечатление произвела эта дерзость и потеря такой значительной суммы на больную. С ней опять сделалось что-то вроде параличного припадка, так что никаких сил более не доставало у мадемуазель Полины. Она написала коротенькую, но разрушительную записочку князю Ивану. И отправила потихоньку с нарочным. Тот на другой же день приехал. Генеральша, никак не ожидавшая князя, очень ему обрадовалась. В какие-нибудь четверть часа он так ее разговорил, успокоил, что она захотела перебраться из спальни в гостиную, а князь между тем отправился повидаться кое с кем из своих знакомых в дальнейшем ходе романа лицо это примет довольно серьезное участие а потому я считаю необходимым сообщить о нем несколько подробностей некогда адъютант гвардейского генерала щеголявшего своими адъютантами а теперь прекрасно живущий помещик он считался одним из первых тузов несмотря на свои пятьдесят лет князь мог еще быть назван по всей справедливости Мужчиной замечательной красоты, благообразный с лица и несколько уж плешивый, что, впрочем, к нему очень шло, среднего роста, умеренно полный, с маленькими красивыми руками, одетый всегда молодо, щеголеватый, со вкусом, он имел те приятные манеры, которые напоминали несколько манеры ветреных, но милых маркизов. К этой наружности князь присоединял... Самое обаятельное, самое светское обращение. Знакомый почти со всей гумерней, он обыкновенно с помещиками богатыми и чиновниками значительными был до утонченности вежлив и даже несколько почтителен. К дворянам же небогатым и чиновникам неважным относился необыкновенно ласково и обязательно, и вообще, кажется, во всю свою жизнь, кроме приятного и лесного, никому ничего не говорил. Никогда никто не слыхал, что он о ком-нибудь отозвался в резких выражениях, дурно или насмешливо, хоть в то же время любил и умел, особенно на французском языке, сказать остроту, но только никому не относящуюся. Кто бы к нему ни не обращался с какой просьбой, просил ли обливаясь горькими слезами вдова помещица, похлопотать, когда он ехал в Петербург о помещении детей в какое-нибудь заведение? Прибегал ли к покровительству его попавший во взятках полупьяный чиновник? Отказа никому и никогда не было. Имели ли окончательный успех или нет эти просьбы, то другое дело. Большей частью они по стечению обстоятельств, не исполнялись. Кроме того, ознакомясь с новым лицом, князь имел удивительную способность с первого же раза угадывать конек каждого и направлял обыкновенно разговор на самые интересные для того предметы. Вследствие этого все новые и новые знакомые, особенно лица, почему-либо нужные князю, всегда приходили в восторг от знакомства с ним. Семь губернаторов, сменявшиеся в последнее время один после другого, считали его самым благородным и преданным себе человеком и искали только случай сделать ему что-нибудь приятное. Прочие власти тоже, начиная с председателей палат до последнего писца в ратуши, готовы были служить для него по службе всем, что только от них зависело. В деревне своей князь жил в полном смысле барином, имел четырех детей, из которых два сына служили в кавалергардах, а у старшей дочери с самой ее колыбери были и немки, и француженки, и англичанки, стоившие, вероятно, тысяч. Сам он почти каждый год два-три месяца жил в Петербурге, а год-два назад ездил даже по случаю болезни жены со всем семейством за границу, на воды, и провел там все лето. При таких широких размахах жизни князь, казалось, давно бы должен был промотаться в пух, тем более что после отца, известного Мота, он получил, как все очень хорошо знали, каких-нибудь триста душ, да и те в залоге. Женат был на даме очень милый, образованный, некогда красавица и певицы но за который тоже ничего не взял. Несмотря, однако, на все это, он не только не проматывался. Он еще приобретал, и вместо трехсот душ у него уже была слишком тысяча. К объяснению всего этого ходило, конечно, по губернии несколько темных и неопределенных слухов, вроде того, например, как чересчур уж хозяйственные, в свою пользу распоряжения по одному огромному имению, находившемуся у князя под обекой, участие в постройке дома на дворянские суммы, который потом развалился, участие будто бы в Петербурге в одной торговой компании, в которой князь был распорядителем и в которой потом все участники потеряли безвозвратно свои капиталы, отношение князя к одному очень важному и значительному лицу, его прежнему благодетелю, который любил его как родного сына, а потом вдруг удалил от себя и даже запретил называть при себе его имя, и, наконец, очень тесная дружба с домом генеральши, и ту как-то различно понимали. Кто обращал особенное внимание на то, что для самой старухи каждое слово князя было законом, и что она, дрожавшая над каждой копейкой, ничего для него не жалела». И, как известно по маклерским книгам, лет пять назад дала ему под вексель двадцать тысяч серебром. А другие говорили, что мадемуазель Полина дружнее с князем, чем мать, и что, когда он приезжал, они, отправив старуху спать, по несколько часов сидят вдвоем, затворившись в кабинете и так далее. Всему этому, конечно, большая часть знакомых князя не верила, А если кто отчасти верил или даже сам доподлинно знал, так не считал себя вправе разглашать, потому что каждый почти был, если не обязан, то, по крайней мере, обласканным. В настоящий свой приезд князь, посидев со старухой, отправился, как это всякий раз почти делал, посетить кое кого из своих городских знакомых, и сначала завернул в присутственные места — где в уездном суде, не застав членов, сказал небольшую любезность секретарю. Москва поклонился попавшемуся у дверей земского суда рассыдному а, встретив на улице исправника, выразил самую неподдельную, самую искреннюю радость и, по крайней мере, около пяти минут держал его за обе руки, сжимая их с чувством. Проезжая потом по главной улице, князь встретил Петра Михайловича и тому еще издали снял шляпу, уклонился и улыбался. Петр Михайлович со своей стороны подошел к нему, расшаркался и отдал почтительный поклон. Он уважал князя и выражался о нем таким образом. "Толерант, сударь нашего времени, толерант". «Здорово сказал князь, дружески сжимая руку Петра Михайловича. Благодарю вас покорно, слава богу, жив, еще отвечал тот. Очень-очень рад вас видеть, продолжал князь. Петр Михайлович поклонился. Давно не изволили жаловать к нам в город ваше сиятельство, сказал он. Что делать, что делать, отвечал князь. Но, полагаю, что здесь идет все по-старому, значит хорошо и благополучно, прибавил он. Конечно, подтвердил Петр Михайлович. Какие здесь могут быть перемены, впрочем, — продолжал он, устремляя на князя пристальный взгляд, — есть одна и довольно важная новость. Здешнего нового господина-смотрителя училищного, изволите знать? — Да как же, как же, знаю, видал его, очень, кажется, порядочный молодой человек. — Очень хороший, — подтвердил Петр Михайлович, — и теперь написал роман, которым прославился на всю Россию, — Прибавил он несколько уже нетвердым голосом. — Скажите, пожалуйста, — воскликнул князь, — роман написал. — Вы, может быть, даже читали его. «Странное отношение» называется, — проговорил Петр Михайлович с почтением. — Да, читал. — Читал. И, по крайней мере, с полчаса ломал голову. — Вижу, фамилия знакомая, я вспомнить не могу. Очень, очень мило написано. Говоря это, князь от первого до последнего слова лгал, потому что он не только романа Калиновича, но никакой, я думаю, книги, кроме газет, лет двадцать уже не читывал. «Теперь критики только и дело, что расхваливают его на расхват», — продолжал между тем Годнев, гораздо уже более ободренный тоном, — «и мне тем приятнее», — прибавил он, склоняя по обыкновению голову на бок что вы, человек образованный и знакомый со многими иностранными литературами, так отзываетесь, а здешние некоторые господа не хотят и внимания обратить на это сочинение, и еще смеются. Князь покачал головою. — Как это можно? — проговорил он. — Что делать, не славен пророк в отечестве своем? — отвечал со вздохом Петр Михайлович. — Отчего же? — Нет, по крайней мере, я сейчас же заверну к господину Калиновичу поблагодарить его за доставленное мне наслаждение. До свидания. Проговоря это, князь с прежним радушием, пожав руку старику, поехал. Надо сказать, что Петр Михайлович со времени получения из Петербурга радостного известия о напечатании повести Калиновича постоянно занимался распространением славы своего молодого друга, и в этом случае чувства были до того преисполнены, что он в первое же воскресенье завел на эту тему речь со стариком-купцом, церковным старостой, выходя с ним после заутренней в церкви. «Вот вы, некоторые из купечества, избегаете образовывать детей ваших, это очень нехорошо», — начал было он. Староста старик старинный, закоренелый, скупой, но умный и прихитрый, полагая, что не на его ли счет будет что-нибудь говориться, повернул голову несколько набок и стал прислушиваться единственно слышавшим правым ухом, на которое, впрочем, смотря по обстоятельствам, притворялся тоже иногда глухим. Теперь вот мой преемник-смотритель. — продолжал Петр Михайлович, — сирота круглый, бедняк, а по образованию своему делается сочинителем, стало быть, человеком знатным и богатым. Купец только пожал плечами. — Всякому, сударь, доложить вам человеку свое счастье, — сказал он, вздохнув и потом приподняв фуражку и проговоря, «Прощение просим, ваше высокоблагородие» поворотил в свой переулок и скрылся за тяжеловесную дубовую калитку, которую, кроме защелки, запер еще припором и спустил с цепи собаку. Отнеся такое невнимание не более как к невежеству русского купечества, Петр Михайлович, в тот же день, придя на почту, отправить письмо, не применул заговорить о любимом своем предмете с почмейстером — которым он считал по образованию первым после себя человеком. — Вы знаете моего преемника? — спросил он. — Выйл, сударь, меня, — отвечал тот и почему-то вздохнул. — Сочинение теперь написал, которым прославился на всю Россию. — Какое с это... — Господи помилуй, — проговорил почмейстер, кидая по обыкновению короткий взгляд на образа. — Романтическое. Почмейстер поглядел несколько времени через очки на Петра Михайловича, как бы с видом некоторого сожаления. — Нам с вами, в наши лета, пора бы и другие книжки уж почитывать, — проговорил он. — Что ж, я почитываю и те, и другие, — отвечал Петр Михайлович. Заметно сконфужен этим замечанием. И потом, посеменив еще несколько времени ногами, Раскланялся. — Умный бы старик, да очень уж односторонен, — говорил он, идя домой, и все еще, видно, мало наученный этими опытами, на той же неделе, придя в казначейство, получать пенсию, не утерпел и заговорил с казначеем о Калиновиче. Сам ходит новый смотритель к вам в кладовую ставить шкатулку-то? — спросил он его так, будто к слову. — Сам. — отвечал казначей и икнул. Роман он сочинил, и за какие-нибудь сто печатных страничек ему шестьсот рублей серебром отсыпают. Петр Михайлович желал поразить казначея, как и полагея но деньгами, но тот и на это ничего не сказал, а только опять икнул. подняв наконец, понял, что этот разговор нисколько не интересовал казнохранителя, а потому поднялся. «До свидания», — сказал он. «До свидания», — проговорил Казначей и еще раз икнул. Эк его, — подумал про себя Петр Михайлович, и заметил вслух. «Верно, желудок испортили, все и кайте". «Нет, так поминает кто-нибудь», — отвечал Казначей. Выйдя на крыльцо, Петр Михайлович некоторое время стоял в раздумье. «Ну, попробуй еще», — проговорил он и взобрался в Земский суд, где застал довольно большую компанию исправника, непременного члена и, кроме того, судью и заседателя. Они пришли из своего суда посидеть в Земский. Секретарь, молодой еще человек, только что начинавший свою уездную карьеру, оскал всех добрым взглядом. Два рыжие песца, родные братья Медиакритского — Тоже молодые люди, владевшие замечательно красивым почерком, стояли у стеклянных дверей присутствия и обнаруживали большое внимание к тому, что там происходило. Всех занимал некто, приехавший в город, помещик Прохоров, мужчина лет 60 и громаднейшего роста. По случаю спора о военной службе он делал теперь кочергой, как бы ружьем, разные артикулы маршировал. Судья ему командовал «раз-два, раз-два», — говорил он, колотя себе поляшки. Прохоров с крупными каплями поту на лице маршировал самым добросовестным образом. «Стой!» — скомандовал судья. Прохоров остановился. «Дирекция налево!» — крикнул судья. Прохоров повернул несколько налево свои бычачьи глаза. — Заряжение на двенадцать темпов! — скомандовал судья. Прохоров сначала представил, что как будто бы он вынул патрон, потом скусил его, опустил в дуло, прибил шомполом, наконец взвел курок, прицелился... «Пли — Пли! — крикнул судья. Прохоров выпалил ртом. — Чисто делает! — заметил непременный член заседателю. — Еще бы! — подтвердил тот. В подобном обществе странно бы казалось и совершенно бесполезно начинать разговор о литературе. Но Петр Михайлович не утерпел, и, прежде еще высмотрев на окне именно тот номер газеты, в котором был расхвален Калинович, взял его, проговоря скороговоркой. «Про здешнего одного господина тут пишут!» И прочел весь отзыв вслух. При этой выходке его все потупились и молчали, как будто старик сказал какую-нибудь глупость или сделал неприличный поступок. — Что ж, господа, ученое звание, про вас и говорить. — Вам и книги в руки, — сказал Прохоров, делая кочергой на караул. Петру Михайловичу это показалось обидно. — Что ж, книги в руки? — В книгах, сударь, ничего нет худого. — «Тут не над чем, кажется, смеяться», — заметил он. «Что ж, плакать, что ли, нам над вашими книгами?» — сострил Прохоров. Все засмеялись. Петр Михайлович промолчал и поспешил уйти. С месяц потом он ни с кем не заговаривал о Кленовиче, и даже в сцене с князем, как мы видели, приступил к этому довольно осторожно. Но любезность того сразу, так сказать, искупила для старика все его неудачи по этому предмету и умилила его до глубины души. Услышав звон к позднее обедение, он пошел в собор поблагодарить Бога, что уже в провинции начинает распространяться образование, особенно в дворянском быту, где прежде были только кутилы, собачники, картежники никогда не читавшие никаких книг. Князь, между тем, заехал к Калиновичу на минуту и, выехав от него, завернул к старой барышне-помещице, у которой по ее просьбе и к успокоению ее сделал строгое внушение двум ее краснощеким горничным, чтобы они служили госпоже хорошо и не делали, что прежде делали. В доме генеральше между тем, по случаю приезда гостя, происходила суетня. Ключница отвешивала сахар, лакеи заливали в лампы масло и приготовлялись стеариновые свечи. Худощавый метрототель успел уже сбегать в ряды и захватить всю крупную рыбу. Купил самого высшего сорта говядины и взял в погребке очень дорогого рейнвейна. Князь был большой гастроном и пил за столом только один рейнвейн высокой цены. В часу в первом генеральша перешла из спальни в гостиную и, обложившись подушками, села на свой любимый угловой диван. На подзеркальном столике лежала кипа книг и огромный тюрик с конфетами. Первый князь привез из своей библиотеки для мадемуазель Полины, а конфеты предназначил для генеральша. Она была вообще до сладкого большая охотница, и, так как у князя был превосходный кондитер, Так он очень часто присылал и привозил старухе фунта по четыре, по пяти, самых отборных печений, доставляя ей тем больше удовольствия. Мадемуазель Полина, решительно ожившая и вдохнувшая свободно от приезда князя, разливала кофе из серебряного кофейника в дорогие фарфоровые чашки, расставленные тоже на серебряном подносе. Князь очень удобно поместился на мягком кресле. Генеральша лениво, но ласково смотрела на него и потом начала взглядывать на разлитый по чашкам кофе. — Полина, как хошь, дай мне кофею! — проговорила она. У старухи после болезни сделался ужасный аппетит. Мамаша произнесла Полина полуукоризненным, полуумоляющим тоном. Генеральша, пожав плечами, отвернулась от дочери. Мадмазель Полина покачала головой и вздохнула. — Небольшую чашечку кофею — ничего, прав, ничего, — решил князь. — И я тоже, — утверждаю. — Но что же мне делать, если все мне нельзя и все вредно, по мнению Полины? — произнесла старуха оскорбленным тоном. Мадемуазель Полина грустно улыбнулась и налила чашку. — Извольте, маман, кушайте. — Я для вас же, проговорила она, подавая матери чашку. Ираша медленно, но с большим удовольствием, начала глотать кофе и при этом съела два куска белого хлеба. Кофе хорош, заключила она. Стакан воды, матант, стакан воды непременно извольте выкушать. Этим правилам никогда не манкируйте, сказал князь, погрозя пальцем. «Я согласна», — отвечала генеральша таким тоном, как будто делала в этом случае весьма большое одолжение. Мадемуазель Полина позвонила, — вошел лакей. «Холодный?» — спросила она, обращаясь к князю. «Самый холодный!» — отвечал тот. «Воды, холодный, маменький!» — сказала она человеку. Тот ушел и возвратился с водой. Мадемуазель Полина наперед сама ее попробовала, приложив руку к стакану. — Кажется, холодная, — обратилась она к князю. — Тот тоже приложил руку к стакану. — Хороша, — сказал он и подал стакан генеральше. Та медленно отпила половину. — Будет, — проговорила она. — Нет, матант, как угодно, весь, непременно весь, — возразил князь. Да — Допей, Маман, иначе кофе вам повредит, — подтвердила Полина. Генеральша нехотя не допила. — Ох, вы меня совсем залечите, — сказала она и в то же время медленно обратила глаза к лежавшим на столе конфетам. — За то, что я тебя, дружок, послушалась, дай мне одну конфету из твоего подарка произнесла она кротко. — Можно ли до обеда маман, — заметила Полина? — Ничего, ничего, это самые невинные, — разрешил князь и поднес генеральше вместо одной три конфеты. Та начала их с большим удовольствием зубрить, а потом постепенно склонила голову и задремала. — Ребенок, совершенный ребенок, — произнес князь шепотом. Манбазарь Полина вздохнула. «Совершенный ребенок», — повторил он, и, пересев на довольно отдаленный стул, закурил сигару. Полина села около него. Князь некоторое время смотрел на нее с заметным участием. «Однако как вы, кузина, похудели? Боже мой, боже мой!» — начал он тихо. Полина грустно улыбнулась. «Ты прости, князь», — отвечала она полушепотом. Как я еще жива, столько перенести, столько страдать, сколько я страдала это время. Я и не знаю. Пять лет прожить в этом городишке, где я человеческого лица не вижу, и теперь еще эта болезнь. Ни дня, ни ночи нет покоя, вечные капризы, вечные жалобы, и, наконец, эта отвратительная скупость, ей-богу, невыносима, так что... Так что приходят иногда такие минуты, что я готова бог знает, на что решиться. Князь пожал плечами. — Терпение и терпение. Всякое зло должно же когда-нибудь кончиться. — А этому, кажется, недалек конец, — сказал он, указывая глазами на генеральшу. — Терпение, тебе хорошо говорить. — Конечно, когда ты приезжаешь, я счастлива, но даже и наши отношения, как ты хочешь, они ужасны. Мне решительно надобно выйти замуж. — А что же, Москва? — спросил князь. — Ничего. Я знала, что все пустяками кончится. Ей просто жаль мне преданного. Сначала на первое письмо она отвечала ему очень хорошо, а потом когда тот намекнул насчет состояния боже мой вышла из себя меня разбронила и написала ему какой только можешь ты себе вообразить дерзкий ответ Омандия, омандия, проговорил князь поднимая кверху глаза у меня теперь гривенника на булавке нет продолжала полина что ж это такое пятьсот душ покойного отца «Мои? По закону? Я хотел с тобой, кузен, давно об этом посоветоваться. Нельзя ли хоть по закону получить мне это состояние себе? Оно мое?» В продолжении этого монолога князь нахмурился. «Оно ваше, и по закону вы сейчас же могли бы его получить», — произнес он с ударением. «Но вы вспомните, кузина, что выйдет страшная вражда. Будет огласка». Вы, девушка, и явно идете против матери. Но если я выйду замуж, это будет очень натурально. Должна же я буду чем-нибудь жить с мужем. Князь в знак согласия кивнул головой. — Тогда, конечно, будет совсем другое дело, — начал он. — Тогда у вас будет своя семья, отдельное существование, тогда, хочешь или нет, отдать должна... Но, дорогая кузина, продолжал он, пожав плечами, надо бы наперед выйти замуж, хотя бы даже убежать для этого пришлось. А за кого? Что прикажете здешним медвежьем закоулке делать? Я часто перебираю в голове здешних женихов. Нет и нет. Кто посолиднее получше не хотят жениться? Остальная молодежь такая, что не только выйти замуж за кого-нибудь из них и в дом принять неловко. Ответ на это Полина вздохнула. «Я предчувствую», — начала она, — «что мне здесь придется задохнуться. Что-что я богата, дочь генерала, что у меня одних бриллиантов на сто тысяч. Что из всего этого? Я несчастнее каждой дочери приказного здешнего». Для тех хоть какие-нибудь удовольствия существуют. При последних словах у Полины показались на глазах слезы. — Господи, Боже мой! — продолжала она. — Я не ищу в будущем муже моем ни богатства, ни знатности, ни чинов. Был бы человек приличный и полюбил бы меня, чтоб я хоть сколько-нибудь нравилась ему. В это время генеральша зевнула и полуоткрыла глаза. — Полина, а ты здесь? — сказала она. — Здесь, маман, — отвечала Полина, и, тотчас же встав, отошла от князя к столику, на котором лежали книги. — Что ты делаешь? — спросила генеральша. — Книги смотрю. — Какие книги? — Которые князь привез, — отвечала с досадой Полина. — Какие книги он привез? — спросила старуха. Журналы, матант, журналы, — подхватил князь, и потом, взявшись за лоб и как бы вспомнив что-то, обратился к Полине. — Кстати, тут вы найдете повесть или роман одного здешнего господина, смотрителя уездного училища. Я не читал сам, но по газетам видел, хвалят. Мадемуазель Полина начала припоминать. — Смотритель, — сказала она, прищуривая глаза, — — Он был, кажется, у нас. «Был — Был? — спросил князь. — Да, был. Но мамансуха его приняла, и он с тех пор не бывал. — О чем вы говорите? — спросила опять старуха. — О зачинениях, матант, о зачинениях, — отвечал князь, и опять, взявшись за лоб, проговорил тихо и с улыбкой Полине. — Вот кто нам нужен. «Займитесь, развлекитесь, молодой человек, вполне приличный!» Полина тоже усмехнулась. «Именно готова», — отвечала она. «Впрочем, он и тогда мне понравился. Очень милый». «Очень милый», — подтвердил князь. «Обедать готова?» — вмешалась старуха. Мадемуазель Полина пожала плечами. «Мы недавно, маман, кофе пили». «Рано, матан, очень рано! Всего еще первый час!» — подхватил князь, смотря на часы. Старуха сделала недовольную мину и снова начала как бы дремать. «Я сейчас заезжал к нему, и завтра, вероятно, он будет у меня», — произнес князь, обращаясь к Полине. Та опять грустно, но улыбнулась.